Глава 13 Проезжая мимо автозаправки, Хантер скользнул глазами по одиноко топчущейся на обочине фигуре, затем брезгливо поморщился и протянул. Чье внимание пытаются привлечь дамы, одеваясь подобным образом? Ни один уважающий себя джентльмен не рискнет связаться с леди, облачённые в сетчатые чёрные колготки, сквозь которые виднеются посиневшие от холода ноги. «В женщинах нуждаются не только джентльмены, Хантер», просипел с заднего сиденья Джексон. «Отбросом вроде Бейкера тоже иногда хочется любви». Чёрные зрачки Рыжебородова, сидевшего рядом, остановились на посмеивающемся лице лосеющего мужчины. — Лучше всю жизнь провести в одиночестве, — процедил он сквозь зубы, — чем коротать ночи с чучелом, которое ты называешь своей женой. Ухмылка, блуждающая по лицу Джексона, моментально испарилась. Заметно напрягшись, он сжал свои сухие пальцы в кулаки и с ненавистью уставился на невозмутимого спутника. — Что ты там ляпнул про мою старуху, косматый придурок? «Ты что, теперь не только плешивый, но ещё и глухой?» Спокойным тоном прогудел Бейкер, скрестив ладони на груди. «Я назвал твою жену чучелом». «Ах ты, вонючий рыжий!» Резко подавшись вперёд, Джексон обхватил пальцами шею соперника, и что есть сил, принялся трясти её, отчего голова мужчины заметалась туда-сюда, словно тряпичная игрушка. «Немедленно прекратите!» Повернувшись к сцепившимся на заднем сиденье попутчикам, громко потребовал детектив. «Иначе я остановлю машину и высажу вас обоих прямо посреди пустыря». «Не я начал стычку», — сердито пропыхтел Джексон, нехотя убирая руки прочь. «Этот чертов пес никогда не умел заткнуться вовремя». Натужно откашлившись, Рыжебородый уложил правую ладонь на свою покрасневшую шею и осторожно ощупал соднившую кожу. Из внешних уголков его глаз выкатилось несколько прозрачных капель. Должно быть, в порыве ярости Джексон не пожалел собственных сил. «Ты едва не придушил меня, лысый олух, прохрипел он. «В следующий раз я непременно завершу начатое!» — пригрозил Джексон, стукнув себя кулаком по колену. — Никто не смеет унижать мою старуху! — Вы словно парочка школьников из Сассекса, — вздохнул Хантер. Машина негромко фыркая вскарабкалась на пустую заледеневшую трассу, а затем покатилась вниз. Пасмурные аллеи Браунбриг остались где-то далеко позади. Теперь по обе стороны дороги мелькали лишь заснеженные холмы. «Это какое-то витиеватое оскорбление, детектив?» — нахмурился Бейкер. «Хватит с меня того, что я вынужден торчать в одном корыте с краснокожим». «Это он вынужден торчать здесь с тобой, огородная ты пугало прокряхтел Джексон, окинув спутника уничтожающим взглядом. «Несчастный паренёк уже весь позеленел от твоего смрада». «Какого ещё смрада?» Бейкер насупился и непонимающе поглядел на сидевшего рядом мужчину. «Ты насквозь пропитался тем вонючим пойлом, что заливаешь в свою глотку каждую ночь!» — пояснил Джексон, брезгливо поморщившись. «От тебя разит будто от бездомного, допивающего на помойке остатки из бутылок!» Лицо Бейкера стало непроницаемым. Скрестив руки на груди и вздёрнув короткий широкий нос, Он обиженно отвернулся к окну, за которым тянулась безликая пустошь. «Пусть лучше от меня разит, как от бродяги!» — отчеканил он, не поворачивая головы. «Чем замелю милю несет собачьей жратвой, который тебя пичкает твоя крокодилица?» «Оставь мою жену в покое, грязный ублюдок!» Словесная перепалка между двумя бывшими приятелями грозила перерасти в новую стычку, Однако в этот самый момент автомобиль Илая Хантера, громко взвизгнув тормозами, встал на обочине трассы. «Мы на месте!» — коротко оповестил детектив, распахивая переднюю дверцу. Дорогу, отделевшую город от заброшенного кирпичного завода, успела доверху завалить свежим снегом. В прошлый раз, когда Хантер и его помощник проезжали по ней, вокруг царил вязкий и дождливый полумрак, И безжизненная прерия, расползшаяся во все стороны, навевала самые тоскливые мысли. Теперь же укрытый девственно чистым покрывалом цвета взбитых сливок, пустырь казался по-своему нарядным, и даже вывороченные корни кособоких деревьев, торчавших из земли, тускло поблескивали прозрачным инеем, придавая суровому ландшафту совершенно иной облик. «Вы говорили, что здесь войти в старый коллектор будет проще всего!» Обернувшись к Бейкеру, произнес Хантер. Все четверо уже успели выбраться из автомобиля и теперь толклись на снегу, зябко поеживаясь от бесшумных дуновений ледяного ветра. «Верно!» — кивнул мужчина, запустив пальцы в свою длинную рыжую бороду. В этом месте начинается основная развязка старого трубопровода, так что пройти можно будет в любом направлении. Отлично. Тогда давайте не станем затягивать с этим. Мы с Кваху проверим ответвление, идущее в сторону кирпичного завода, а вы с Джексоном осмотрите коллектор, ведущий к шахтам. Думаю, этого будет вполне достаточно для того, чтобы сделать выводы о состоянии заброшенных коммуникаций. «Почему именно я должен идти с Джексоном?» — раздосадованно протянул Бейкер. «Я бы предпочёл взять в напарники индейца», — встрял мужчина, нервно скользнув ладонью по своим редким волосам. «Перспектива тащиться под землёй внутри ржавых труб в компании рыжего кретина меня совсем не прельщает». Бейкер всё ещё отчётливо помнит расположение устаревших коммуникаций. Терпеливо пояснил Хантер, пряча замерзшие руки в карманы пальто. «Однако это касается лишь той ветки, что ведёт к каменноломне. К тому же именно этот трубопровод представляет для нас наибольший интерес». Джексон стряхнул со своей залысины несколько мелких снежинок, нахмурился и поглядел в лицо частного детектива. «Потому что в шахте мы обнаружили останки, покрытые грибком?» «Вот именно!» — хивнул Хантер. «Если гребница, найденная нами в пустом колодце, успела пустить корни под браунбрик, то городской коллектор для этого самое подходящее место!» По лицу Джексона пробежала мрачная тень. Скорбно покачав головой, он в сердцах пнул носком ботинка, лежавшую поблизости кучу снега, отчего рыхлый сугроб вяло разлетелся по сторонам, частично присыпав стоявшего рядом Бейкера. «Чёртова гниль!» — сокрушённо пробормотал мужчина в походном костюме. «Из-за неё мы с моей старухой вскоре можем оказаться на улице». «Видел бы ты мой ангар!» — стряхнув с себя, кремово-белые хлопья подхватил Бейкер. «Чернь добралась даже до доджа моего отца. Никогда не думал, что плесень способна сожрать металл». «Додж твоего отца?» Удивлённо приподняв брови, переспросил мужчина «Неужели ты до сих пор хранишь у себя в гараже эту развалюху?» Бейкер нахохлился, смерив собеседника осуждающим взглядом. Затем сплюнул на землю, поднял голову вверх и уставился куда-то сквозь каскад пепельно-серых туч, несущихся по небу. «Это развалюха моя первая тачка!» С огорчением в голосе пробубнил он. «Неужели ты забыл, как мы собирались покорять на ней мир после колледжа?» В глазах Джексона промелькнуло что-то непривычное. Казалось, последние слова Рыжебородова сумели задеть его за заживую. Тяжело вздохнув, он в задумчивости потер подбородок и на мгновение словно бы перенесся в безвозвратно утраченное прошлое. На его лице застыла печальная маска. «Как я мог забыть?» рассеянно выдохнул он. «Мы были так молоды и наивны. Тогда мне казалось, что я смогу взобраться на вершину Эвереста в одних кальсонах. Но вместо этого ты забрался на Дороти!» Угрюмо перебил Бейкер. встылом воздухе над пустошью повисла неловкая пауза. «Я ведь не знал о том, что ты был от неё без ума!» Попытался вяло оправдаться мужчина, впервые прямо поглядев в глаза своего спутника. Я думал, что это всего лишь очередная пустышка, в которую ты втрескался. «Все ты знал, Джексон!» — ревкнул Бейкер, сжав кулаки. «Я говорил тебе об этом грёбаный миллион раз!» Хантер и кваху молча наблюдавшие за происходящим, терпеливо дожидались в стороне момента, когда Бейкер и Джексон наконец закончат свою беседу. Несильные порывы ветра трепали концы длинных волос индийца, привычно хранившего непроницаемое безмолвие. В новом пальто Хантеру было так же тепло, как и в старом, однако, как ему казалось, теперь в широкие рукава задувало гораздо сильнее. Из-за этого он то и дело потирал подмерзшие пальцы и стремился спрятать ладони в спасительные карманы. Кроме всего прочего, пальто, купленное в вплотяной беттелов, Оказалось, немного длиннее прежнего, и это тоже слегка раздражало детектива. Вот почему, воспользовавшись словесной перепалкой Джексона и Бейкера, он принялся расправлять шерстяной подол, норовевший опутать его колени. Кваху, стоявший рядом, с удовольствием вдыхал холодный воздух, наблюдая за тем, как слабый ветер поднимает с поверхности шоссе россыпь белого снега, а затем, будто резвясь, бросает его обратно. Каждый в это время думал о чём-то своём, мало прислушиваясь к разговору двух бывших друзей. Над головами четвёрки с приглушённым карканьем носились замёрзшие вороны. Кружа над заснеженным пустырём, они время от времени вдруг резко пикировали вниз, складывая свои огромные чёрно-сизые крылья, а затем столь же стремительно взмахивали обратно в небеса. «Какое значение всё это имеет теперь?» Немного подумав, отмахнулся Джексон. «С тех пор утекло столько воды, Бейкер. Мы оба давно стали другими людьми». «Но ты-то совсем не изменился», — процедил сквозь зубы мужчина с медными волосами, презрительно хоркнув себе под ноги. «Как был предателем, так и остался». «А ты, мелкий шкурник, всегда думал только о себе». «Это я-то?» — взревел Бейкер, нависнув над низкорослым собеседником. «Джентльмены!» — осторожно вмешался Элай Хантер, бросая недвусмысленные взгляды на свои наручные часы. «Скорость темнеет. Я предлагаю продолжить этот разговор где-нибудь в пабе за кружкой горячего Грога, после того, как мы закончим с осмотром коллектора». «Мне не о чем с ним разговаривать», — отрезал Бейкер, отступая назад. «Давайте сюда свою рацию, Хантер! Чем быстрее мы начнем, тем скорее я смогу вернуться домой и избавиться от общества этого лысого шута!» Выхватив из пальцев детектива запасное переговорное устройство, Бейкер мельком поправил широкие лемки своего рюкзака, повернулся к присутствующим спиной, а затем, не мешкая ни секунды, сошел с дороги, тяжело ступая по засыпанному снегом полю. Понурив голову, Джексон молча засеменил следом, с трудом преодолевая глубокие сугробы, и вскоре их силуэты скрылись в низине, густо поросшие колючим кустарником. «Я внутри», — зашипел динамик из кармана пальто Хантера спустя несколько минут. «Всё чисто. Вход в коллектор до сих пор свободный. Можете брать за шиворот своего краснокожего и двигать следом». «Понял вас, Бейкер» произнес детектив, зажав кнопку передатчика. «Я свяжусь с вами, когда доберусь до первой развилки. Конец связи!» К удивлению Хантера, старая система коллекторов оказалась куда больше, чем он рассчитывал. Мужчине удалось свободно пройти в подземное сооружение, даже не пригибая своей головы. Вероятно, в былые годы, когда Браунбрик едва только начинал свою историю, здесь планировалось возвести большой город для работников местного завода. Приносившее многомиллионный доход, новое предприятие манило людей со всего континента, а стремительно разраставшиеся аллеи, неустанно наполнявшиеся новыми жителями, позволяли властям надеяться на то, что со временем Браунбрик сумеет трансформироваться в настоящую американскую мечту. Вот почему на внушительной глубине под городом протянули гигантскую магистраль. Она предназначалась для обслуживания мегаполиса, который в теории здесь мог образоваться. Однако чуда все же не случилось. Утратив кирпичный завод, маленький городок растерял и весь свой заманчивый шарм. Пролежав под землей больше века, старые трубы в конечном итоге пришли в негодность, однако восстанавливать их оказалось куда накладнее, чем проложить новый трубопровод. Ведь прежние подземные сооружения превышали в диаметре среднестатистический человеческий рост, это гораздо больше, чем было необходимо стремительно усыхающему Браунбрик. «Такой маленький город и такой большой коллектор», — озадаченно протянул Кваху, озираясь по сторонам. «Неудивительно, что местные дети нередко сюда заглядывали». «Думаю, никому, кроме мистера Бейкера и мистера Джексона, эта гениальная идея не приходила на ум», — возразил детектив, направляя луч фонаря себе под ноги. «Пока что я не вижу никаких следов плесени». «Здесь пахнет почти нормально», — принюхавшись, заметил индейц. «Настолько, насколько это вообще возможно для подобного места». «Может быть, Грибок еще не добрался до подземных коммуникаций, мистер Хантер?» «Может быть, но мы должны знать это наверняка, Кваху!» Проржавевшие своды трубы темнели над головами двух путников мрачным полукругом, время от времени немного проседая к низу, словно гигантская толща земли, пролегавшая выше, оказывала на них незримое давление, то и дело заставляя трубы жалобно съеживаться. «Металл невероятно тонкий», — задумчиво проговорил детектив, зачем-то потрогав пальцами грязную стену коллектора. «Вот почему система водоотведения напрочь износилась». Он вытер ладонь о чистый носовой платок, замедлил шаг и остановился. Впереди чернели несколько круглых проемов, похожих друг на друга, словно близнецы. «Должно быть, левая труба ведет обратно в Браунбрик». Немного поразмыслив, заключил Хантер. «В таком случае крайняя правая должна пролегать к кирпичному заводу». «Думаю, вы правы», — кивнул Кваху. «Но я бы все же связался с мистером Бейкером и посоветовался с ним перед тем, как идти дальше». «Именно так мы и поступим». Вытащив из кармана пальто рацию, Хантер поднёс её к своим губам и вдавил прямоугольный рычажок до упора. «Бейкер, вы меня слышите? Мы добрались до первой развилки!» «Слышу», — прохрипел голос из динамика. «Вам с краснокожим стоит держаться правой стороны! Джексон, твою мать, ты что, совсем ослеп?» Из переговорного устройства полился оглушительный скрежет вперемешку с громкими ругательствами. «В общем, двигайтесь вправо», — пропохтел спустя минуту Бейкер. «И постарайтесь смотреть себе под ноги, если не хотите свернуть шею, как это пытается сделать Джексон. Ежегодные ливни смывают часть почвы, обогащая грунтовые воды, поэтому иногда под коллектором могут быть пустоты». «Пустоты?» — повторил детектив, нахмурившись. «Что это означает?» «Это означает, что под вашими ногами нет ничего, кроме пары миллиметров железа. Слыхали о карстовых воронках, детектив?» Хантер на мгновение задумался, пытаясь вообразить, как может выглядеть пропасть, образовавшаяся под коллектором. Картина, вспыхнувшая в его мозгу, заставила детектива невольно вздрогнуть. «Я не слишком силён в геологии!» Честно признался он. «Это нечто вроде подземного ущелья?» «Можно сказать и так», — просипела рация. «Но только в случае с Браунбрик оно доверху заполнено водой. Мой старик нередко сокрушался на этот счёт. Говорил, что кретины-первостроители проложили коммуникации слишком низко, едва не достигнув линии подземных течений. Если увидите под своими ногами большие пятна тёмно-бурой ржавчины, значит, внизу под коллектором вода». Детектив в смятении пригладил отсыревшие тёмные волосы и поглядел в нахмурившееся лицо своего помощника. «И что в таком случае нам следует предпринять?» произнёс он в динамик передатчика. «Здесь ржавчина буквально повсюду!» «На вашем месте, завидев такое, я бы сразу повернул обратно, если вы только не мечтаете свалиться под землю и проплыть под трубами с добрую сотню миль» хмыкнул Бейкер. Как вариант, можете послать вперёд своего краснокожего, чтобы он проверил коллектор на прочность. Очень мило с вашей стороны. Холодно обронил Хантер. Конец связи. Сунув рацию за шиворот, Бейкер поправился с с его плеча рюкзак, поднял ручной фонарь повыше и обернулся к своему спутнику. Какого чёрта ты там застыл, Джексон? Он смерил приземистого мужчину подозрительным взглядом. «Пошевеливайся!» Бейкер хотел добавить что-то еще, однако в этот момент его сощуренные глаза остановились на лице бывшего приятеля. Тот, напряженно замерев у круглого провала, ведущего куда-то во тьму, встревоженно таращился в пустоту, словно пытаясь выхватить из морока чьи-то размытые очертания. В его бегающем взгляде сквозил испуг. «Что это с тобой такое, Джексон? Ты такой же бледный, как задница моей тётушки!» Пропустив колкость мимо ушей, он обернулся к Бейкеру и кивнул на тоннель, убегавший в черноту. «Ты ничего не видел, Бейкер?» В смятении спросил мужчина. «Могу заложить свой зуб. В коллекторах, кроме нас, есть кто-то ещё. Тебе уже скоро будет нечего закладывать». Прогудел рыжебородой, однако на всякий случай еще раз огляделся по сторонам. «Ничего здесь нет, только ржавчина и твое сварливое причитание!» Он тронулся с места, жестом призывая спутника следовать за ним, но Джексон не спешил уходить. Вместо этого он снова посветил оранжевым лучом фонаря во тьму. «Говорю тебе, я что-то видел!» Остановившись, Бейкер тяжело вздохнул, опустил свою руку, сжимавшую фонарь, и ответил. «Здесь водятся крысы. Наверняка ты заметил одну из них. Хватит топтаться на одном месте, пора двигаться дальше. Я не хочу проторчать здесь до самого заката». «Никакая это не крыса», — огрызнулся Джексон, уперто рассекая кромешный мрак сиянием лампы. Я пока еще не ослеп и в состоянии отличить грызуна от человека. Человека? Глаза Бейкера остановились на беспокоенном силуэте напарника. Откуда здесь мог взяться человек? Казалось, этот вопрос застал мужчину в камуфлежном костюме врасплох. Он шумно вдохнул, словно готовясь дать длинный ответ, но в конечном итоге так и остался молча стоять у развилки, задаченно вглядываясь в полумрак. «Бросай уже эти свои штучки, Джексон!» Решительно потребовал рыжебородый, приближаясь к притихшему спутнику. «Если бы здесь в самом деле кто-то был, я бы давно уже его заметил. В от тебя, у меня всё в полном порядке не только со вкусом на женщин, но ещё и со слухом и зрением». «Я никуда не пойду, пока не выясню, кто за нами следит!» — уперто произнёс мужчина. Я видел чьё-то лицо в темноте. Должно быть, преследователь прячется в этом тоннеле. Бейкер молча перевёл взгляд с лица своего напарника на чернеющий провал впереди. Затем постарался вглядеться в пустоту, разливавшуюся под сводами гигантской трубы, однако так ничего и не заметил. «Нужно быть либо напрочь спятившим, чтобы таскаться под землёй по старому коллектору», заключил он. Либо быть детективом-хантером. Сомневаюсь, что кто-то добровольно решился бы спуститься сюда. Тем более для того, чтобы проследить за парочкой местных неудачников. «Говори за себя, Бейкер!» – прохрипел мужчина, утирая взмокший лоб. «Я не считаю себя неудачником!» Он продолжал топтаться у боковой ветки тоннеля, не решаясь сделать шаг вперёд. Липкий и холодный пот катился градом по его щекам. Заливался за шиворот, стекал по жидким волосам прямо на глаза. В заброшенных подземных коммуникациях пахло мокрой землей и ржавчиной. Ее едкий металлический привкус оседал на кончике языка, насквозь пропитывая темные трубы, разбегавшиеся глубоко под землей во все стороны. Словно вены мертвеца, пустые коллекторы тянулись в привычном направлении под спящими кварталами Браунбригг, однако больше не несли с собой никакой жизни. «Ладно, давай по-быстрому осмотрим этот ход», — сдался Бейкер. «И вернёмся в главный тоннель». Подняв повыше фонарь, он первым юркнул в трубу, покрытую толстым слоем бордовой патины. Эта ветка коллектора оказалась напрочь изъедена ржавчиной. Куда бы ни упиралась широкая полоса света, повсюду тёмно-красными потёками поблёскивал густой налёт. «Здесь небезопасно!» — произнёс Бейкер, останавливаясь. «Нам лучше вернуться назад!» Стены трубы тихо скрижетали во тьме, и от этого едва уловимого звука по спине мужчины пробежала нервная дрожь. Казалось, будто кто-то осторожно скребёт ржавый металл огромными когтями. «Он там!» — воскликнул Джексон, резко дёрнувшись вперёд и едва не сбив с ног некстати зазевавшегося Бейкера. «Чёртов говнюк прячется в темноте!» С трудом сохранив равновесие, Рыжебородый рванул вслед за удаляющимся напарником, который стремительно нёсся сквозь черноту заброшенного трубопровода, сипло выкрикивая «Проклятие!» «Джексон!» — Да весь спёртым воздухом, по ходу прокричал Бейкер. «Стой, кретин!» Тонкие металлические стены гудели от каждого движения мужчины, мелко сотрясаясь от топота его ног. И он вдруг в ужасе осознал, что внизу, под трубой коллектора, ничего нет. Этот участок коммуникации висел в пустоте, натужно балансируя на спаянных между собой концах патрубков. «Джексон!» — взревел он, когда мечущийся во все стороны фонарь выхватил из тьмы черно-коричневые пятна. «Остановись!» Но он слишком сильно отставал. В проходе впереди была лишь темнота, наполненная скрежетом металла. Мужчина в походном костюме бежал далеко впереди, всеми силами стараясь настигнуть своего незримого противника. — Бейкер! — донеслось из мрака умноженное в несколько раз эхо. — Я почти его догнал! Я сотру ухмылку с твоего лица, подонок! А затем полость старого коллектора заполнил пронзительный треск. Чтобы не оглохнуть, Рыжебородому пришлось упасть на пол и зажать уши руками. Несколько мгновений вокруг творилась настоящая чертовщина. Металл, подлежавшим на животе Бейкером, дрожал и протяжно звенел, словно мужчина очутился внутри огромного колокола. А когда скрипы, наконец, начали затихать, он отчетливо услышал глухие пульсирующие удары, доносившиеся откуда-то снизу будто кто-то бежал по обратной стороне трубы, гулко ударяя о железный корпус подошвами ботинок. «Джексон!» – поднявшись на ноги, захрипел Бейкер. «Джексон, где ты?» Он рванул вперед и, брызжущий из его фонаря, свет лихорадочно заплясал на ржавых стенах тоннеля. Перепрыгивая через большие бурые пятна, он продолжал выкрикивать имя утраченного приятеля, но старый коллектор хранил угрюмое молчание. Добежав до места, где труба окрасилась в густой красно-коричневый оттенок, Бейкер вдруг резко замер. Его рука, сжимавшая походный светильник, безвольно поникла, рассея в бледные лучи по обрывкам знакомой тёмно-зелёной куртки. Камуфляжные лохмотья украшали острые края провала, преграждавшего путь и ведущего в бесконечную черноту. Внизу, куда не мог достать даже свет фонаря, кровожадно рычал стремительный поток. И от жутких звуков этого рокота сердце Бейкера невольно пропустило несколько ударов. «Джексон!» Рухнув на колени и обхватив наточенную словно бритва кромку пропасти, прошептал мужчина. «О, Джексон!» Он знал, что никто не сумел бы выжить после такого падения. Скорее всего, его спутник давно захлебнулся, и теперь где-то глубоко внизу, прямо под его ногами, ревущий поток полноводной реки уносил прочь труп, время от времени расшибая его о неровные края подземных пещер. Однако Бейкер все равно продолжал уперто выкрикивать одно и то же имя до тех пор, пока окончательно не сорвал голос и не осознал, что из внутреннего кармана его куртки настойчиво шипит портативная рация. «Бейкер, ответьте!» В который раз повторил динамик голосом детектива. «Бейкер, мы закончили осмотр коллектора. Здесь ничего нет. Бейкер, вы слышите?» «Прием!» Иступленно выдохнул мужчина пересохшими губами, запустив свободную руку в свои густые рыжие волосы. «Наконец-то!» Облегченно зашуршал передатчик. «Вам с мистером Джексоном удалось что-нибудь обнаружить?» Уставившись в чернеющий под его ногами провал, увешанный окровавленными лохмотьями, словно новогодняя ёлка флажками, он вдруг прерывисто выдохнул, утер краем рукава мокрые веки и хрипло ответил. «Плесени здесь нет, и Джексона тоже». «Бейкер?» Тревожно моргнув красной лампочкой, зашипела рация. «Что вы сказали? Я не расслышал вас, повторите!» «Я сказал, что Джексон мёртв!» — выкрикнул мужчина в отверстие динамика, а затем с силой швырнул переговорное устройство в темноту металлической пробоины. Перекувыркнувшись в воздухе, рация зашлась в прощальном хрипе, но тут же затихла, почти беззвучно норнув в ледяную чёрную воду. Передатчик послушно понёсся прочь, медленно погружаясь все глубже и глубже в воды подземной реки. Добравшись до застрявшего в камнях Джексона, он стукнулся о его плечо, будто призывая передать последний привет, а после равнодушно поплыл дальше, гулко ударяясь о стены грота. Описав полукруг в кромешной черноте течения, рация медленно осела на дно, после чего ее багряный огонек погас навсегда.